Глава восьмая. Джил. Спустя пару часов хождения по лесу, мой пыл становится меньше. Значительно меньше. Если меня не убьют люди моего отца, или это отныне люди Гриро, если не съедят твари, то меня прикончит инфекция от ран на стопах или обезвоживание. Кажется, что я выплакала всю жидкость, голова тяжелая, веки опухшие. Я их, конечно, не вижу, но чувствую. Где-то вдалеке встает солнце, и я надеюсь, что день будет самым теплым за последнее время. Сил практически нет. Останавливаюсь и сажусь на упавшее дерево. Кладу рядом с собой пистолет и нож, вторым отрезаю штанины пижамы, рву ткань на лоскуты. Осматриваю ноги. Ужас. Несколько порезов, а вот тут, чуть ниже большого пальца, и вовсе камешек застрял. Закусываю губу и достаю камень. Наматываю на кровоточащие ноги импровизированную обувь, вставляю ножи в так называемые ботинки, беру пистолет, страдальчески вздохнув, встаю и иду дальше. Судя по мху, рано или поздно я выйду из леса. Мысли носят меня где попало, но я стараюсь думать о чем угодно, но только не о маме. Если начну предаваться слезам, то стану более уязвима, чем есть сейчас. пробирает озноб. Сейчас лето, но блуждание по лесу в промокших футболке и коротких шортах не способствует согреванию. Где остальные? Почему Майкл не пришел, когда я его звала? Не мог, другого ответа нет. Несмотря на то, что наши отношения немного в раздрае, я знаю, он меня не оставит. Я надеюсь, что Кейт и Истон с Майклом с ним безопаснее. Неожиданно раздаётся шипение. Замираю, сжимаю пистолет двумя руками и кручусь в разные стороны, мечусь в неизвестную мне мишень. Никого не вижу. Рация снова шипит. Я слышала этот звук с детства и ни с чем его не спутаю. Как можно бесшумнее иду в сторону звука? Прислоняюсь спиной к дереву и размышляю. Хорошо, если там Майкл, Истон, убийца или Кейт... Но что, если там люди Гриро? Смогу ли я выстрелить в человека? В того, кого знаю всю жизнь. Мне выстрел в тварь дался не так легко, как хотелось бы. А тут я могу повиснуть в прострации, и тогда... Лучше не думать, что будет тогда. Собираю свою храбрость, беру немного у мамы и выглядываю из-за дерева. О, боже! Истон! Увидев его, чуть не падаю в обморок. Парень стоит в профиль ко мне и убийственным взглядом смотрит на рацию. На его плече висит автомат. Истон еще раз зажимает кнопку на черном приборе. Тот шипит. Парень прикрывает глаза и поднимает голову вверх, словно молится или гневается на кого-то свыше. «Истон!» — зову я, и он резко оборачивается. «Я боюсь, что он — это видение, которое сейчас растворится, и я снова останусь одна». «Джилл», — неуверенно произносит он. В его взгляде что-то не так. Истон растерян. Да плевать на это. Хромая на обе ноги, подхожу к нему и крепко обнимаю. Он обнимает в ответ, тяжело вздыхает и говорит. «Рация сломалась. Я не могу выйти ни на один канал». Я так рада, что он жив. Еще сильнее прижимаясь к Истону и чувствую облегчение. «Я благодарна. Благодарна, что эта ночь не забрала и его тоже. Повинуясь секундному порыву, отстраняюсь от парня, смотрю в глаза, перевожу взгляд на губы, снова приближаюсь к нему и целую. Поцелуй выходит легким и даже немного неуклюжим. Истон не ожидал этого от меня. В наших отношениях инициатива всегда на его стороне». «Ты знаешь, где выход из леса?» – спрашиваю я. «Деревья становятся ниже, а значит, рядом поляна. Еще немного пройти, и все будет отлично». «Отлично» уже не будет, но я об этом не говорю. Медленно идем по лесу. Истон держит меня за руку и рисует круги большим пальцем на моей холодной коже. Спохватившись, останавливается, снимает с себя футболку и отдает мне. «Видимо, он спал в этой футболке и спортивных штанах». А вот когда успел надеть ботинки, непонятно. Отдала бы что угодно за обувь. «Мне жаль», — говорит он, и я просто киваю в ответ. Он пожимает мою руку, я повторяю его движение. «И мне жаль, но ведь это ничего не исправит. Не хочу говорить о маме. Она и так сидит в моих мыслях, и от этого я становлюсь не сконцентрированной, рассеянной, уязвимой». «Как тебе удалось спастись?» Спрашиваю я, переступая через муравейник. Вообще никого не встретил, забежал в лес, оказался один. Просто шел и шел, звал тебя и даже Майкла, ведь его слух совершенный, но никого не найдя, пошел на север. Я думал, что ты с ними, и поэтому был более-менее спокоен. Его голос полон грусти, и я решаю подбодрить его. Мы живы, а это чего-то достоит. Да. Солнце взошло, и теперь лес не кажется таким жутким. Зелёные деревья, низкая трава. Джил, я хотел сказать...» — начинает Истон, но не договаривает, он наступает на ловушку, уходит под землю, резко дергает меня за руку, и мы вместе падаем вниз. Больно ударяюсь головой. Перед глазами маячат чёрные мушки. «Истон!» — зову я, но он не откликается. Открываю глаза и смотрю наверх. На самом краю осыпающейся ловушки стоит. Человек? Вроде да. На нем старые лохмотья, а волосы скатаны так, словно их никогда не мыли и не расчесывали. Человек улыбается, и я вижу его зубы. Они, как у акулы, остро заточенные. А потом он подносит к губам трубочку и, дунув в нее, отправляет в меня дротик. Он врезается в кожу на животе. И я нащупываю его, чтобы убрать, но картинка начинает ехать еще больше. Я больше не понимаю, где верх, а где низ, где моя рука, а где только ее иллюзия. Все вращается. Дротик нащупать мне так и не удается, а потом свет и вовсе гаснет. Я не потеряла сознание. Нет, я лишилась части его, но другая еще борется за существование. На голову надевают мешок. потом моё тело бросают на какие-то доски и, кажется, поднимают наверх, а после я слышу стрёкот, тот, что наводит джути страх. Мои руки связывают, и вновь перекинув меня на что-то твёрдое, мы начинаем движение. Кто мы? Не знаю. Где Истон? Понятия не имею. Почему твари меня не едят? Кто этот человек? Почему он так выглядит и что вколол мне? Несколько раз встряхиваю головой, и от этого хочется выть. Кружение и тошнота. Поднимаю связанные руки к лицу, нащупываю край ароматного мешка и приоткрываю себе обзор. Что за... жесть! Я сижу на чем то вроде повозки, и запряжена она не благородными лошадьми или милыми хаски, а не мёртвыми. На их шее накинуты толстые ремни, которые основательно привязаны к деревянной конструкции на колесах. Не мёртвые двигаются на четвереньках, а к их спинам прикреплены палки, которые не дадут тварям добраться до груза на тележке. Груз — это я и Истан. Он лежит возле меня, также со связанными руками и мешком на голове. Скорее всего, он без сознания. Перед повозкой идет тот самый тип с трубочкой. В руках он держит огромный кусок мяса, отрезает от него небольшие порции и бросает туда, куда ему нужно, чтобы двигалась повозка. При каждом броске мяса твари ускоряются. И вот мы выезжаем из леса и оказываемся на поляне. Человек видит, что я пришла в себя и недовольно хмурит кустистые брови. Жутко, не то слово. Снова достает свою трубку, стреляет в меня — И тут я уже не в силах противиться темноте.